Глава 4. В эту минуту дверь тихонько отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка. Все обратились к ней с удивлением и любопытством. Это была Софья Семеновна Мармеладова. Вчера видела он ее в первый раз, но в такую минуту, при такой обстановке и в таком костюме, что в памяти его отразился образ совсем другого лица. Теперь это была скромно и даже бедно одетая девушка, очень еще молоденькая, почти похожая на девочку, скромную и приличную манерой, с ясным, но ну, как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее платьице, на голове старая прежнего фасона шляпка, только в руках был по вчерашнему зондик. Увидав неожиданно полную комнату людей, она не то что сконфузилась, но совсем потерялась, оробела, как маленький ребенок, и даже сделала было движение уйти назад. — Ах, это вы! — сказал Раскольников в чрезвычайном удивлении, и вдруг сам смутился. — Я вас совсем не ожидал, — заторопился он, останавливая ее взглядом. — Сделайте одолжение, садитесь. Вы верно от Катерины Ивановны.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 дочь того самого несчастного, господина Мармеладова, которого вчера в моих глазах раздавили лошади, о котором я уже вам говорил. Ульхерия Александровна взглянула на Соню и слегка прищурилась. Дунечка серьезно, пристально уставилась прямо в лицо бедной девушки и с недоумением ее рассматривала. Соня, услышав рекомендацию, подняла было глаза опять, но смутилась еще более прежнего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 Так что сегодня к вечерне на кладбище перенесут, до да завтра в часовню. Екатерина Ивановна сперва не хотела, а теперь сама видит, что нельзя. Так сегодня? Она просит вас сделать нам честь на отпевание, в церкви быть завтра, а потом уж к ней прибыть на поминки. Она поминки устраивает? да Закуску. Она вас очень велела благодарить, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить. и губы, и подбородок ее вдруг запрыгали, но она скрепилась и удержалась, поскорее опять опустив глаза в землю. Между разговором Раскольников пристально ее разглядывал. Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком. Ее даже нельзя было назвать и хорошенькою,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 совсем почти ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях. Но неужели Екатерина Ивановна могла обойтись такими малыми средствами? Даже еще закуску намеренно спросил Раскольников, настойчиво продолжая разговор. Гроб ведь простой будет, и все будет просто, так что недорого. Мы, да, отча с Екатериной все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть.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 вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок ее опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедной обстановкой раскольников И теперь слова эти вдруг вырвались сами собой. Последовало молчание. Глаза Дунечки как-то прояснили, а Польхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню. — Роди, — сказала она, вставая. — Мы, разумеется, вместе обедаем. Дунечка, пойдем. Да — Да-да, приду, — отвечал он, вставая и заторопившись. — А вы, Дмитрий Прокофьевич, придете обедать? Будьте так добры. — Пожалуйста, придите, — попросила Доня. Разумихин откланялся и весь засиял. Пульхерия Александровна хотела было и Сонечке поклониться, но как-то не удалось, и заторопившись вышла из комнат. Но Авдотья Романовна как будто ждала очереди,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 Весь рассказ о ней, покойника отца, её пронёс в эту минуту вдруг в его памяти.